Глава сорок вторая. Зря Лера переживала, что ее отказ ухудшит их с Феликсом отношения. И Саев тогда, конечно, не повез с супругу домой, но оставил ночевать в стекляном доме одну, а сам ушел в другую стекляную уюту, а утром, как ни в чем не бывало, они вернулись домой. Похоже, не слишком он расстроился. Лере было даже по женски немного обидно, но о своем решении она не сожалела. Поднятый был хайп вокруг персона предпринимателя и Саева постепенно сошел на нет. Произошло это после встречи Феликса с Николаем Титовым. О чём эти двое беседовали, Лера доложена не было. Однако муж обмолвился как-то, что никому сейчас не выгодно трясти грязным бельём. Оставалось только догадываться, сколько всего нестираного лежит в шкафах Титовых. Однако расслабляться было рано. Например, коммерческого директора Феликса вызвали в прокуратуру на разговор. Вроде ничего особенного, да и речь шла о делах столетней давности и не касалась Исаева, но Лера всё равно нервничала. Теперь за ней всегда следовала охрана, куда бы она ни направлялась. Вообще эти дни Лера предпочитала находиться дома, но однажды в её планы вмешался Феликс. Отвези сегодня в ремонт мои часы, попросил Леру за завтраком муж. Там рядом есть милый отель с хорошим рестораном на первом этаже. Зайди, пообедай заодно. Лера очень удивилась. За всё время их брака Исаев впервые обратился к ней с бытовой просьбой. Обычно такие поручения исполняла либо Мария, их экономка, либо водитель. Конечно, пообещала Лера. Что ты ещё? Сделай всё в точности, как я тебе сказал. Будь в ресторане в 3:00 дня. Возможно, ты там встретишь кого-то из наших знакомых. Постарайся обернуть эту встречу себе на пользу. Будь и с Афьей просто мужем, Лера бы сказала всё, что думает о таких ребусах, но у них исключительно деловые отношения. Поэтому без комментариев, она просто сделала всё то, что велели. В 3:00 дня она была в ресторане отеля, который расположился на окраине города. Место прямо, скажем, не элитное. Да и кухню Феликс похоже зря нахваливал, но Леру это мало волновало. Она внимательно осматривала посетителей и дожидалась. В ресторан зашел Геннадий Мартененко, с которым Исаева заседала в совете директоров. Глава целлюлозного завода обнимал красивую блондинку лет двадцати, и это точно была не жена Мартененко. Его Ирину Лера прекрасно запомнила на свадьбе Султанова. В том, какие отношения связывают эту парочку, сомнений не оставалось. А шли эти двое прямо на Леру. И когда Мартыненко заметил супругу Феликса Исаева, бежать уже было поздно. "Здравствуйте, Геннадий Сергеевич", довольно громко поздоровалась Лера, делая вид, что не замечает стоящую рядом с ним любовницу. Валерия, смущённо потоптался на месте Мартыненко. "Как неожиданно. Тут напротив лучшая часовая мастерская", с видом эксперта заявила Лера. "Хотите присесть?" "Лера, я..." Он запнулся, покраснел, смотрел не на Исаева, а куда-то в окно. Затем повернулся к своей блондинке и нервно шикнул: "Исчезни, быстро". Та хотела было возмутиться, но побледнев, вдруг дёрнулась в сторону вывески дамской комнаты. Через несколько секунд её не было видно, а Мартыненко уже уселся напротив Леры, и вовремя. Потому что в ресторан разгневанным ястребом влетела жена любви обильного хозяина целлюлозного завода. Неожиданно для самой себя Лера оказалась спасительницей Мартыненко. "Да мы тут с Валерием уже полчаса сидим". Гневно зашипел он: "Не позорь ни меня, ни себя. Скажешь, жена Исаева моя любовница совсем свихнулась. Можете позвонить моему мужу, Ирина", с несходительностью вставила Лера. "Он знает, что я здесь. Мы случайно с Геннадием Сергеевичем встретились, уже пообедать успели". "И позвоню", рявкнула Ирина, поправляя растрёпанные волосы, а потом вытащила телефон. Что именно ей сказал Феликс, Лера не слышала, но Ирина как-то мигом подогрела. Благосклонно кивнула мужу, мол, ладно, не мешаю и ушла, в оркуй по телефону с Исаевым. Лера, я ваш должник. Выдохнул Мартыненко и не стесняясь протёр лысину платком. Если бы она меня, вы же понимаете. Понимаю, конечно, кивнула Лера. Она ничего не узнает. Геннадий Сергеевич внимательно посмотрел на девушку. Повезло Феликсу с вами. Вот уж не думал, что он когда-нибудь влюбится, да ещё и женится. Почему? как бы между прочим спросила Исаева. Это только моя Ирка всерьёз верила, что Феликс женится на её подружке Гурской. Он же у нас однолюб, то есть был им. Мартыненко смутился, словно сказал что-то лишнее. Геннадий Сергеевич, расскажите, а Лера уже забыла, что хотела попросить у него поддержку на предстоящем заседании совета директоров. Её интересовало сейчас только прошлое Исаева. Однолюб, значит. Для Леры было открытием, что её муж умеет или умел любить. На душе стало как-то совсем неспокойно. Ну, после Марьяны, пожал плечами Мартыненко. Я же был там с ними, ну, когда Наэляс подружкой всё устроили. Наэля, это ж мать Лекса, с умным видом уточнила Лера. А что она устроила и что за подружка? Ну ты, Кристинка, Кристина жена Коли Титова, мы все давно друг друга знаем со школы.